В таком случае учившие тебя ошибались. Я никогда не устанавливал, что правильно и что неправильно, что можно и чего нельзя. Сделать так значило бы полностью лишить вас величайшего дара, возможности делать так, как вы захотите, полностью ощутить результаты этого, возможности создать себя заново в образе и подобии того, кто вы есть на самом деле. Пространство для проявления реальности все более и более высших «я», основанных на вашей самой смелой идее о том, на что вы способны. Сказать, что что-то, мысль, слово, действие неправильно, все равно, что сказать вам не делать этого. Приказать вам не делать чего-то, все равно, что запретить делать это. Запретить вам что-либо означало бы ограничить вас. Ограничение для вас означало бы отрицание того, кто вы есть в действительности. как и ваши возможности создавать и переживать эту истину. Некоторые говорят, что я дал вам свободу воли, и те же самые люди утверждают, что если вы не будете повиноваться мне, я пошлю вас в ад. Что же это за свобода воли? Не насмешка ли это над Богом, не говоря уже о каких-либо истинных взаимоотношениях между нами? Что ж, теперь мы как раз подходим к другой области, которую я хотел бы обсудить. Ко всем этим вопросам о рае и аде. Насколько я сейчас понимаю тебя, нет такой вещи, как ад. Ад существует, но это не то, что ты думаешь, и ты не осознаешь его по причинам уже указанным. Что же такое ад? Это переживание результатов худших из всех возможных для тебя выборов, решений и творений. Это естественные последствия любой мысли, которая отрицает меня или говорит «нет» тому, кто ты есть, относительно меня. Это та боль, которую ты ощущаешь по причине неправильного мышления. При этом сам термин «неправильное мышление» – условие, поскольку не существует того, что было бы неправильным. Ад – это противоположность радости. Это нереализованность. Это знание того, кто и что ты есть, и невозможность пережить это. Это значит быть меньше. Это и есть ад. И нет ничего худшего для твоей души. Но ад не существует как какое-то место, которое вы выдумали, где приходится гореть в некоем вечном огне или существовать в некоем состоянии непрекращающегося мучения. Каков бы был смысл всего этого? Даже если, предположим, у меня и зародилась бы невероятная безбожная мысль о том, что вы не заслуживаете рая, с чего бы мне заниматься поисками каких-либо наказаний или мести за ваши неудачи? Разве не было бы для меня проще, скажем, взять и сделать так, чтобы вы исчезли? Что замстительная мстительная часть меня стала бы требовать того, чтобы я подверг вас вечным страданиям, которые по силе и глубине не поддаются никакому описанию? И если ваш ответ во имя справедливости, разве не была бы в таком случае справедливой просто невозможность воссоединиться со мной в раю? Неужели бесконечное страдание от боли является столь уж необходимым? Я хочу, чтобы вы знали, что в опыте, следующем за смертью, нет ничего подобного тому, что вы создали в своих, основанных на страхе, теориях. Впрочем, есть опыт души настолько несчастный, настолько незавершенный и меньше, чем целое, настолько отдаленный от величайшей радости Бога, что для твоей души это был бы ад. Но я хочу, чтобы это было ясно. Я не посылаю вас туда, и не я причина того, что вы получаете этот опыт». Вы сами создаете этот опыт, когда отделяете свое «я» от своих самых высших мыслей о себе. Вы сами создаете эти переживания, когда отвергаете то, кем и чем вы являетесь в действительности. Но даже этот опыт не вечен. Он таким и не может быть, поскольку ваше разъединение со мной навсегда не входит в мои планы. На самом деле это просто невозможно, ведь в таком случае не только вам пришлось бы отрицать то, кто вы есть, но и мне тоже, этого я никогда не сделаю. И до тех пор, пока хотя бы один из нас хранит истину о вас, эта истина должна будет в конце концов восторжествовать. Но если ада нет, значит ли это, что я могу делать все, что захочу, действовать как мне заблагорассудится совершать все, что не пожелаю, и при этом не бояться никакого возмездия? Неужели именно страх необходим тебе для того, чтобы быть тем, делать и иметь то, что внутренне правильно. Неужели тебе нужно бояться, чтобы вести себя хорошо? И что это вообще такое, вести себя хорошо? Кому здесь принадлежит последнее слово? Кто дает указания? Кто устанавливает правила игры? Вот что я скажу тебе, ты сам себе устанавливаешь правила, ты даешь указания, и ты сам решаешь, насколько хорошо ты поступил и поступаешь сейчас. поскольку именно ты есть тот, кто решил, кто и что есть в действительности, а также кем и чем ты хочешь быть. И ты сам есть тот единственный, кто может оценить, насколько ты хорош. Никто другой никогда не сможет судить тебя. Зачем и как Богу судить свое собственное творение и называть его плохим? Если бы я хотел, чтобы ты был совершенным и делал все в совершенстве, Я бы оставил тебя в состоянии абсолютного совершенства, начиная с момента твоего проявления. Ведь смысл этого процесса заключается в том, чтобы ты открыл себя, создал свое «я» таким, каков ты есть на самом деле, и таким, каким ты воистину желаешь быть. Но ты не можешь стать таким, если у тебя нет выбора быть чем-то еще. Итак, должен ли я наказывать тебя за выбор, который ты сделал, если предоставил его тебе, я сам? Если бы я не хотел, чтобы ты мог выбрать какой-то второй вариант, зачем бы я создавал что-то, кроме первого? Именно этим вопросом тебе стоит задаться, прежде чем приписывать мне роль карающего Бога. Прямой ответ на твой вопрос будет звучать так. Да, ты можешь делать все, что захочешь, без всякого страха возмездия. Впрочем, забота о последствиях может сослужить тебе хорошую службу. Последствия – это результаты, естественные следствия. Это не то же самое, что возмездие или наказание. Последствия – это только последствия. Они есть результат естественного применения природных законов. Это то, что вполне предсказуемо происходит в результате того, что уже произошло. Вся физическая жизнь действует в соответствии с законами природы. Когда ты будешь помнить эти законы и применять их, ты овладеешь мастерством жизни на физическом уровне. То, что кажется тебе наказанием, или то, что ты называешь злом или невезением, ничто не иное, как срабатывание естественного закона. В таком случае, если бы я знал эти законы и следовал им, я бы никогда не встречал ни малейших затруднений. Ты бы никогда не ощущал себя в том состоянии, которое ты называешь затруднением. Ты бы не воспринимал никакую жизненную ситуацию как проблему. Ты бы не спотыкался на любом обстоятельстве, как на препятствии. ты бы перестал беспокоиться, сомневаться и бояться. Ты бы стал жить так, как в твоих фантазиях жили Адам и Ева. Не как развоплощенные духи в мире Абсолюта, а как воплощенные духи в мире относительности. И при этом у тебя бы сохранились вся свобода, вся радость, весь покой и вся мудрость, понимание и сила Духа, которым ты являешься. Ты был бы полностью реализованным существом. Это цель твоей души. В этом ее смысл – полностью реализовать себя, будучи в теле, стать воплощением всего того, чем она в действительности является. И в этом заключается мой план для вас. В этом состоит мой идеал – чтобы я реализовался через вас, чтобы понятие стало опытом, чтобы я познал себя на опыте. Я – тот, кто установил законы Вселенной. Это совершенные законы, которые создают совершенное функционирование физического мира. Встречал ли ты что-либо более совершенное, чем снежинка? Ее уникальное устройство, симметрия, сходство с другими и оригинальность одновременно – все это заключает в себе тайну. Ты удивляешься, глядя на это потрясающее проявление природы. И уж если я смог сделать это с единственной снежинкой, как ты думаешь, что я могу сделать и уже сделал со Вселенной? Если бы ты был способен увидеть симметрию всего этого, совершенство созданных форм, начиная с самых больших тел и заканчивая мельчайшими частицами, ты бы не смог удержать истину всего этого в своей реальности. И даже сейчас, улавливая лишь отблески этого, ты не можешь полностью представить себе или понять, что за этим стоит. Но ты можешь знать, что за этим стоит что-то гораздо более сложное и гораздо более необычное, чем твое нынешнее восприятие может объять. Ваш Шекспир замечательно сказал, есть многое на свете, друг Горацио, что и не снилось нашим мудрецам. Тогда как я могу познать эти законы? Как я могу изучить их? Дело не в изучении, а во вспоминании. Как я могу вспомнить их? Начни с собственной неподвижности. Успокой внешний мир, чтобы мир внутренний мог дать тебе видение. Именно это внутреннее видение – то, что ты ищешь. Но ты не сможешь обрести его до тех пор, пока ты глубоко озабочен своей внешней реальностью. Итак, стремись погрузиться вовнутрь настолько, насколько это возможно. А когда ты не погружаешься вовнутрь, исходи изнутри, взаимодействуя с внешним миром. Всегда помни это аксиому. Если ты не движешься внутрь, ты движешься наружу. Повторяю ее от первого лица, чтобы сделать ее более личной. Если я не двигаюсь вовнутрь, я двигаюсь наружу. Ты двигался наружу всю свою жизнь, но ты не обязан делать это и никогда не был обязан. Не существует того, чем ты не можешь быть. Не существует того, чего ты не можешь сделать. Не существует того, чего ты не можешь иметь. Это звучит как обещание журавля в небе. а какое другое обещание ты бы хотел от Бога? Поверил бы ты мне, если бы я пообещал тебе меньшее. Тысячелетиями люди не верили обещаниям по самой невероятной причине. Эти обещания были слишком хороши, чтобы быть правдой. Поэтому вы выбирали меньшее обещание и меньшую любовь. Ибо высшие из обещаний Господа исходят из его высшей любви. Вы не в состоянии воспринять совершенную любовь И поэтому совершенное обещание остается также невостребованным, равно как и совершенная личность. Неудивительно, что вы не способны даже верить в свое «я». Неспособность веры, хотя бы в одно из перечисленного, означает неспособность веры в Бога. Ведь вера в Бога рождает веру в величайший дар Бога, безусловную любовь и величайшее обещание Бога, неограниченный потенциал. Могу я прервать тебя здесь? Больше всего не люблю прерывать Бога, когда он вещает. Но я уже слышал эти разговоры о безграничном потенциале, и это не очень-то подтверждается человеческим опытом. Забудем о тех трудностях, с которыми сталкивается средний человек. А вот как насчет проблем, с которыми встречаются те, кто родился с ментальными или физическими ограничениями? Их потенциал тоже не ограничен? Вы, люди, сами писали об этом в своих священных писаниях, причем не однажды. Приведи мне хотя бы одну цитату. Давай посмотрим, что вы написали в вашей Библии в книге Бытие, 1 глава 11, стих 6. Там говорится, и сказал Господь, вот один народ и один у всех язык, и вот что начали они делать, и не отстанут они от того, что задумались делать. Да, ты веришь в это? Но это не отвечает на вопрос о слабых, больных, инвалидах, а тех, кто ограничен. Думаешь ли ты, что они ограничены, как ты это формулируешь, в своем выборе? Полагаешь ли ты, что человеческая душа встречает испытания жизни, какими бы они ни были, по воле случая? Ты так это представляешь себе? Ты имеешь в виду, что душа заранее выбирает свой жизненный опыт? Нет, тогда в испытаниях не было бы смысла. Смысл как раз и заключается в том, чтобы создать свой опыт и таким образом создать свое «Я» в этот славный момент под названием «Сейчас». Так что вы не выбираете ту жизнь, которую вам придется прожить заранее. Однако вы можете выбрать людей, места и события, то есть условия и обстоятельства, испытания, препятствия и возможности выбора, с помощью которых вы можете создать свой опыт. Ты можешь выбрать цвета для своей палитры и инструменты для своей мастерской. То, что ты создашь из всего этого – твое дело. Это и есть дело жизни как таковой. Твой потенциал на самом деле не ограничен относительно всего того, что ты выбрал сделать. При этом не следует думать, что душа, воплотившаяся в тело, которое ты называешь ограниченным, не достигла своего максимального потенциала, ведь ты даже не знаешь, что эта душа пыталась сделать. Тебе неведом ее план, тебе неизвестны ее намерения. Поэтому благословляй каждого человека и любые условия, и будь благодарен. Таким образом ты будешь провозглашать совершенство творения Бога и показывать свою веру в это. Ведь ничто не случайно в мире Бога, и нет такой вещи, как совпадение. И мир не управляется случайными выборами или тем, что вы называете роком. Уже если снежинка абсолютно совершенна в своем устройстве, Неужели ты думаешь, что то же самое нельзя сказать о такой великолепной вещи, как твоя жизнь? Но ведь даже Иисус исцелял больных. С чего бы ему делать это, если их состояние было столь совершенным? Иисус исцелял людей не потому, что оценивал их состояние как несовершенное. Он делал это, видя, что души этих людей просили об исцелении, как о части их собственного процесса. Он видел совершенство процесса. Он узнавал и понимал намерения души. Если бы Иисус чувствовал, что все заболевания, ментальные и физические, представляют собой несовершенство, неужели Он просто не взял бы, да не исцелил всех на этой планете? Всех сразу. Ты сомневаешься, что Он мог бы сделать это? Нет, я верю, что Он мог бы. Хорошо. Тогда разум в недоумении вопрошает, почему же Он не сделал этого? Почему Христос выбирал, кого оставить страдать, а кого исцелить? И вообще, почему Бог допускает страдания как таковые? Этот вопрос задавался и прежде, а ответ остается все тем же. Весь процесс совершенен, и вся жизнь – это порождение выбора. Не стоит вмешиваться в выбор, равно как и подвергать его сомнению. И уж совершенно не стоит осуждать или порицать сделанный кем-то выбор. Нужно просто наблюдать за выбором, и затем стараться, насколько это возможно, помочь душе в поиске и совершении более высокого выбора. Так что будь внимателен к тому, какой выбор делают другие, но не суди. Знай, что их выбор совершенен для них в данный момент, но будь готов помочь им в поиске нового, более высокого выбора. Стремись к единению с душами других, и их цели и намерения станут понятны тебе. Это именно то, что делал Иисус с теми, кого Он исцелял, и со всеми теми, чьи жизни Он затронул. Иисус исцелял всех тех, кто приходил к Нему, и всех тех, кто посылал к Нему молить за них. Он не совершал случайных исцелений. Сделать так означало бы нарушить священный закон вселенной. Пусть каждая душа идет своим путем.